четыре Тереза. Софи вылетела из дверей и бросилась ко мне, обхватила руками за талию так искренне, что даже стало неловко. Впрочем, я уже привыкла, что в Равьен на нас глазеют все, начиная от сторожей и заканчивая воспитаницами, которые в каждый мой визит делали вид, что им совсем не интересно, как мы бродим по дорожкам в парке. Парк здесь был небольшой, но ухоженный сторонями девушек и приезжающего садовника. Грубо сколоченные скамеечки, на одной из них мы и уселись, стояли вдоль розовых кустов, уснувших до следующего года. В последнюю неделю в Лавуа ощутимо похолодало. Нередко я просыпалась, глядя на стелящийся над полями туман, который утреннее солнце тщетно силилось разогнать. Я всё чаще вспоминала Мортенхейм. Там такая осень начиналась месяцем раньше. В это время уже шли дожди, непрекращающиеся затяжные, Неделями монотонно барабанящие в окна, а вечерами становилось совсем холодно, и красный закат среди расходящихся пятен туч с чернильными краями предвещал ветреные и промозглые дни. «Меня сегодня похвалили», <свят> — доверительным шёпотом сообщила Софи. «За арифметику, а вчера за историю магии». «Ты молодец. Что вы сейчас проходите?» «По арифметике у нас задачки про дилижансы а старшие говорят, что их учат полностью вести домашнее хозяйство со всеми расчётами и всё такое. Мысли у неё прыгали с одной на другую. «Мадемуазель Лав недавно сказала, что из меня при должном усердии может выйти гувернантка, а если я буду хорошо учить язык, смогу поехать в Венгерию и работать там. Представляешь?» Глаза её сияли, а шляпка съехала на бекрень. Видимо, слишком торопилась ко мне, даже в зеркало не глянула перед выходом поэтому я потянулась, чтобы поправить и самую капельку туже затянуть бант. Она не отпрянула, как в первые несколько раз, когда я пыталась убрать выбившуюся из прически прядь или взять её за руку. Хрупкий мостик доверия, на котором мы стояли, с каждым днём становился всё крепче, и я не знала, что мне с этим делать, потому что наши короткие послеобеденные встречи становились всё более тёплыми, а уезжать было всё тяжелее и тяжелее. «Ты хочешь в Ангерию?» Софи пожала плечами. «Не знаю, но думаю, это было бы интересно». «Тебе не нравится в Илея? «Нравится, но сидеть на одном месте?» Она передёрнула плечами. «Нет, это не по мне. Ты же знаешь, свобода у меня в крови. Правда, мадам Горинье говорит не свобода, а бродяжничество. Но что она понимает?» Я фыркнула, а девочка потянулась ко мне и указала на холмы, откуда в долину как раз сползал густой молочный туман. Здесь цвета осени уже поблёкли. Унылый мрачноватый пейзаж растянулся над рекой. От влажности было в разы холоднее, поэтому мы основательно закутались в накидки и прижались к друг другу покрепче. На ветвях, тянущихся к нам скрученными пальцами и растерявших багряно-золотые на наряды, дрожали немногочисленные листья. «Я хочу туда!» – прошептала она. «Туда и гораздо дальше! Мир, он такой огромный, а я так мало помню! Горы и камни, замки и маленькие покосившиеся домишки!» Шатры в тенях, такие огромные от языков пламени, песни, звёздное небо над головой, небольшие деревушки и шумные города, помосты и яркие платья, настоящие вихри кружащихся юбок и звенящих монет, а ярмарки с цветными флажками, развешанными по кругу, и этот запах опилок, а ещё сладостей. Правда, мне редко что-то перепадало, но тогда... Мимо нас прошла стайка девушек, и Софи сразу притихла. Сделала вид, что рассматривает что-то у себя на коленях, потом снова обратилась ко мне. «Думаю, я нигде не смогу задержаться надолго. А ты, Тараза?» «Ещё год назад я думала, что всю жизнь проведу в своём замке. Точнее, в замке брата». «Ты серьёзно?» Глаза её широко распахнулись. «Нет, правда?» Я пожала плечами, улыбнулась. «Да, что в этом такого?» «У тебя на ладонях весь мир!» Софи фыркнула. «Вся жизнь в замке? Ой, насмешила!» «Ты же говорила, что по моим ладоням ничего не понять». «Так и есть, но у тебя в жизни одни сплошные путешествия. Уж я-то знаю, свои руки изучила с детства». Спросить, как на ладонях могут отразиться путешествия, не успела. Софи вскочила и потянула меня за собой. Я не возражала. От забирающейся под юбки прохлады уже начинали леденеть ноги, а выбившиеся из-под шляпки пряди волос завивались от сырости. Мы углубились дальше в парк, где совсем никого не было, ближе к витой ограде, увенчанный острыми пиками, как и ворота центрального входа. Под ногами мягко похрустывал гравий, набрякшие под тяжестью влаги листья то и дело срывались вниз. «Вчера к нам приезжала эта дама», — фыркнула она, «которая всё время ездила с герцогом. Кузина короля, кажется. Но ты её наверняка знаешь, вся такая расфуфыренная и воздушная, её ещё светло из-за этого прозвали». «Евгения?» От неожиданности я запнулась, но тут же выровняла шаг. В памяти всплыли слова Андрея об этой женщине. Если даже он называл её опасной. Нет, я просто выдумываю. Разумеется, она приезжала так же, как и Симон. Чтобы засветиться в центре благотворительности и потешить самолюбие. Больше ей тут делать нечего. И что она хотела? Всё-таки спросила как можно более небрежно. «Понятия не имею», — фыркнула Софи. «Наверное, привозила пожертвования. Она заявилась ближе к вечеру с таким эскортом. Но вы знаете, как обычно путешествуют богачки». Она закусила губу, покосилась на меня и добавила. «Ну, многие. Нас всех собрали после ужина, а она ходила и распиналась о том, как важна благодетель для юных мадемуазель». «Знаю, слышала». Симон Эльгер рассказывал. Разглядывала нас, как цирковых обезьянок, и говорила, что в светлом сердце свет живёт даже в кромешной тьме, тогда как тёмное очистить невозможно. От неё тут все в восторге, особенно мадам Горинье и мадам Арзе. И большинство девочек тоже. «От меня мадам Арзе и мадам Горенье в восторге не были. Возможно, из-за нашего первого... Хм, недопонимания. Впрочем, эта неловкость отчасти сгладилась пару дней назад, когда я привезла им чек на внушительную сумму. По моей просьбе Жером куда-то сбыл лишние платья и драгоценности. Я понимала, что девочкам от этой суммы перепадёт втрое меньше, если не в пятеро, поэтому мягко намекнула, что лично проверю все счета. После чего недопонимание снова вернулось». Мадам-крыса смерила меня взглядом, под которым любому живому существу полагалось немедленно рассыпаться тленом, а мадам-мячик пожелала счастливого пути тоном, которым можно было разрушить парочку городов. «Не всё ли мне равно?» «Тебе она тоже нравится?» «По этому поводу мне всё равно не было, но я упорно разглядывала ворон, рассевшихся стаей по верхушкам деревьев». «Мне? С чего бы?» Софи передернула плечами. «Снаружи она, конечно, светлая, но нутро гнилое». «Я такое чувствую, особенно через прикосновение. Сердце неприятно дёрнуло. «Она к тебе прикасалась?» «Угу», — сцапала за подбородок и спросила своим тонюсеньким голосом, «Нравится ли тебе, милая дитя, жизнь, которую ты ведёшь?» фу меня чуть наизнанку не вывернула. Ну, я и сказала, что это не то, о чем я мечтала. Её так слегка перекорёжило, и она заявила, что юная мадемуазель должна учиться смирению, после чего отошла и больше ко мне не совалась. Представила, что графиня касается лица Софи, и меня передёрнула. Почему-то захотелось поломать Евгении пальцы. Раньше я за собой такой кровожадности не замечала, поэтому постаралась отогнать гадкие мысли подальше. Они отгоняться отказывались, расселись по веткам сознания и надрывным карканьем сбивали весь настрой с разговора, который всё-таки стоило начать. «Софи, мне скоро придётся уехать». Улыбка сбежала с её лица. Она поправила шляпку и расправила плечи. Тёмные глаза затянуло тонкой прохладой иния, наигранное безразличие, которое частенько возникало поперёк искренности во время наших первых встреч. «Конечно», — весело сказала она, — «я понимаю». Ненадолго. Нас с мужем пригласили на благотворительный бал, и отказаться мы не можем. От надежды, мелькнувшей в самой глубине тёмных глаз, болезненно сжалось сердце. Время после обеденной прогулки подходило к концу, поэтому мы развернулись и, не сговариваясь, направились назад. Софи неосознанно кусала губы и молчала. Невысказанный вопрос «Значит, ты вернёшься?» повис в воздухе. Я не знала, как быть. Имею ли я право обещать что-то сейчас? И что дальше? Снова короткие визиты через два-три дня, а потом мы уедем в Венгрию. Вот только сумасшедшее, безумное желание уехать вместе с Софи не оставляла. Спросить её, хочет ли она стать моей дочерью, дать надежду. И что потом? Нельзя приглашать в свою жизнь ребёнка, когда твоя покачивается на кончиках ушей на краю пропасти. Или можно? Временами начинало казаться, что я уже всё для себя решила. Но потом снова возвращались сомнения. Получится ли из меня мать? Смогу ли я дать Софи то, чего она заслуживает? Простое детское счастье, спокойную жизнь, тепло, любовь. «Не обидишься, если я спрошу?» Покачала головой, внимательно глядя на девочку. «Почему у тебя нет кольца?» «Неожиданно. До сегодняшнего дня мы с ней заговаривали об Андрее один единственный раз. Тогда она спросила, не против ли наших встреч мой муж, и я сказала, что он в отъезде». «Потому что у меня есть это», — подтянула рукав повыше. «Что это?» «Обручальный браслет. Проявляется после древнего брачного обряда». «То есть после поцелуя в кустах. Но Софии такие подробности знать вовсе не обязательно». «Почему он так и не подарил тебе кольцо?» подарил. Я показала перстень с камнем мага, который сейчас был надет поверх перчатки. "Но ты носишь его не как обручальное, на другом пальце". Софи внимательно смотрела на меня, словно читая мысли. Как Анри отнесется отнесётся к девочке, если наше с ним отношение держится настоящей ребром монетки, монетки, которая кружится всё быстрее и быстрее, всё ближе к краю стола. "Так получилось. Ты его совсем не любишь, да? У вас брак по расчёту?" "И да и нет". «Всё сложно, Софи. Не стану угать Только не ей». «Понятно», — кивнула девочка и погрустнела ещё больше, опустила голову и принялась пинать гравий, фонтанчиками летящие при каждом шаге. «Ты испортишь ботинки?» «Угу». Она словно отгородилась стенкой, которая камень за камнем разрушалась с каждым моим приездом, и вот теперь возводилась вновь. «Я вернусь, всё-таки сказала я. Обязательно вернусь, Софи. Ты мне веришь?» Она подняла голову и серьёзно по-взрослому заглянула в глаза. «Откуда ты знаешь? А если он запретит тебе приезжать? Если скажет, что ты не должна заниматься всякими глупостями? Если он терпеть не может детей?» Всевидящий, она озвучивала все мои страхи. «Софи, граф, неплохой человек. Просто у нас с ним нелёгкие времена». «Значит, я точно буду лишней». Как ножом по сердцу. Сколько раз я вбегала к матушке, чтобы наткнуться на холодный взгляд чтобы услышать отстранённое «следите за своим поведением, юная леди», или почувствовать небрежный поцелуй в щёку для вида. Тогда мне не дано было понять, что за всем этим скрывается страх. Страх потерять меня из-за моей силы, из-за непростых отношений с отцом. Но будь я проклята, если позволю этому ребёнку думать так же. Я остановилась, перехватила её за худенькие плечи, развернула лицом к себе. «Для меня ты никогда не будешь лишней, Софи. Я не могу говорить за него». Но я говорю за себя, слышишь?» Пару мгновений девочка смотрела на меня, потом отстранилась. «Я могу опоздать». София ускорила шаг, я подхватила. У учебного здания уже слышался шум. Воспитанницы гурьбой текли по дорожке к дверям. Вот-вот прозвенит звонок, и начнутся уроки. За опозданием последует наказание. А ведь ещё нужно раздеться и привести себя в порядок. С растрёпанными от ветра волосами на занятиях показываться тоже нельзя. Но я всё-таки на миг остановилась прижала её к себе и прошептала. «Постараюсь приехать ещё раз перед отъездом. Обещать не могу, но...» «И не надо обещать!» Софи запрокинула голову, глаза её подозрительно блестели. «Мне хватит того, что ты приедешь потом. Если ты говоришь, что вернёшься, значит вернёшься. Вот когда ты уезжала в первый раз, я тебя не ждала. Точнее, очень хотела, но понимала, что могу не дождаться, а теперь просто буду ждать. Вот и всё». Она вывернулась в моих руках, и бегом бросилась к остальным девочкам порыв ветра подхватил тяжелые листья протащил по гравию смешал с туманом и швырнул на сухую траву я закусила губу и неспешно направилась к экипажу где меня ожидал жиром послезавтра возвращается андрей а через несколько дней мы уезжаем пока что не знаю когда именно получится вырваться но надеюсь что скоро увижу ее снова Коммердинер обещал что в случае моего выигрыша ничего не скажет «А значит, можно попросить его о помощи. Не откажет же он прикрыть меня после всего, что между нами было?» «Пока что у нас выходила ничья. Поразительно, насколько серьёзней воспринимается игра, когда тебе есть за что сражаться. Первое время же одерживал победу за победой, но потом будто что-то переменилось. Что-то во мне самой. Я играла так, словно от этого зависела моя жизнь, забывая обо всех принципах «не могу и не умею». Просто знала, что должна победить». Не всегда получалось, но завтра у меня последняя возможность, и я не могу её упустить. Поймала улыбку Жерома, скучавшего в экипаже. Надо отдать ему должное, он ни разу не упрекнул, что нам с завидной регулярностью приходилось трястись от поместья в Равьене обратно. На это уходило чуть меньше времени, чем когда мы ездили к разрушенному замку. Но всё-таки. Только за это я была ему безмерно благодарна. «Птичка в клетке!» — раздался сухой, каркающий голос слева от меня. «Что? Ваша птичка!» Я обернулась. Вблизи старик-привратник казался ещё уродливее. Правую половину его лица пересекал глубокий шрам, а шея была словно вколочена в плечи. Сучковатый палец уперся в сторону классных комнат, а потом нарисовал перед моими глазами невидимую клетку. С трудом подавило отвращение, отдёрнув платье, когда проходила мимо него. В спину мне ударил короткий квакающий смешок.